— Мандерлоги! — наконец послышался голос Ка. — Можете вы шевельнуть рукой или ногой без моего приказа? — Говорите! — Без твоего слова мы не можем шевельнуть ни рукой, ни ногой, о Ка! — Хорошо! Подойдите на один шаг ближе ко мне. Ряды обезьян беспомощно качнулись вперед, и балус багира невольно сделали шаг впереди вместе с ними. Ближе, прошипел Ка, и обезьяны шагнули еще раз. Маугли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 Большую змею, которая выписывала зачем-то круги по земле, пока не стемнела, и нос у Кау был весь разбит. Ха — Ха-ха, Маугли, — сердито сказала Багира, — нос он разбил ради тебя, так же, как и мои уши, бока и лапы, плечи и шея Балу искусаны ради тебя. И Балу и Багире трудно будет охотиться в течение многих дней.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 от которых всякий рад был бы избавиться.